Глава девятнадцатая Детей присытил отдых. Оставшись лишь вдвоем, Арчи и Роуз заново установили некую связь. Опять стали пятилеткой и двухлеткой, которые сообща движутся к неизвестной общей цели. Они вышли из бассейна, оставили взрослых, сели в траве. Тень давала облегчение, которого не давал бассейн. «Пойдем в лес, Арчи!» Она подумала о том, что видела. Даже ей самой было тяжело это осмыслить. «Я кое-что видела сегодня утром. Оленей! Они тут везде отупиться, как белки или голуби, всем плевать. Его сестра не была ужасной, но она все еще была немного ребенком, Так что не могла не быть тупицей. А он сам был таким глупым в тринадцать? Нет, то есть пошли. Роуз через плечо глянула, как взрослые обедают. Она не могла сказать «пожалуйста», потому что просьба вызвала бы у него отторжение. Она должна была сделать так, чтобы это прозвучало привлекательно. Она хотела притвориться, что они устроят исследование, и они на самом деле устроят исследование. Так что это будет даже не игра. Посмотрим, что там. Там ничего нет. И все же ему вроде как было интересно, что там. Наконечники индейских стрел, деньги, незнакомцы. В лесах, которые он посетил в своей жизни, он находил всякое странное дерьмо. Три страницы, вырванные из грязного журнала. Дама со старомодной прической, загорелой кожей и огромными сиськами, надувшие губы, и в разные стороны. Долларовая купюра. Банка, наполненная какой-то не совсем прозрачной жидкостью. Он был уверен, что это моча, но не знал, как это доказать, потому что не хотел открывать банку, в которой может оказаться чья-то моча. Мир полон загадок, об этом Рози и говорила, и он это знал, но не хотел слышать это от нее. А что если есть? Может, там дом? она воображала что то пока непонятное даже ей самой поблизости нет ни единого дома арчи сказал это с недоверием и даже как будто с сожалением он понимал ему тоже было скучно там есть ферма мы видели там продавали яйца помнишь возможно у фермеров были дети возможно у них была дочь возможно ее звали кайла челси или мэдисон и возможно у нее был собственный телефон И возможно у нее были деньги или идеи, чем заняться. Возможно, она пригласит их к себе, и там будет кондиционер, и они будут играть в видеоигры, и есть чипсы фритас, и пить диетическую колу с кубиками льда. Роуз горела из удела. Она хотела пойти в лес с братом, отправиться туда, где взрослые не смогут их увидеть, не смогут побеспокоить. Она представляла, что в лесу найдутся какие-нибудь улики, следы. Тропинки — доказательство. Арчи поднял палку с земли и метнул ее в деревья, словно копье. Дети любят палки, как собаки. Отведи ребенка в парк, и он найдет себе палку. Какая-то животная реакция. Там качели. Круто. Качели висели на высоком дереве. Рядом стоял небольшой сарай. Это мог быть домик для игр или для инструментов. Дальше трава кончалась... и были только земля и деревья. Роуз подбежала к качелям рысцой и села. Арчи выругался и, жалуясь на сучки и камешки под ногами, почувствовал себя мужчиной. Дерьмо! Что там? Что-то в этом сарае заставило Роуз насторожиться. Внутри могло быть что угодно. Роуз начала что-то воображать, или же она никогда не переставала воображать. «Давай откроем и посмотрим». Арчи говорил уверенно. но в глубине души разделял трепет сестры перед сараем. Это мог быть домик для игр какого-то ребенка, который уже умер. Внутри мог быть человек, который дожидался, когда они откроют дверь. Этот сарай был как из фильма или истории, которую им не хотелось бы видеть частью их собственной жизненной истории. Взрослые остались за забором и будто перестали существовать. Роуз спрыгнула с качелей, и подошла к маленькой постройке. Наткнулась на паутину, невидимую до самого последнего мига, и почувствовала ужасную дрожь, которую человек испытывает в такой момент. Тело знало, что делало. Оно пугало тебя на случай, если паук ядовит. Она приказала себе не кричать. Ее брат не терпел этих девчачьих штук. Звук все-таки вырвался, что-то вроде придушенного отвращения. «Что такое?» Арчи посмотрел на сестру с беспокойством, смешанным с презрением. Это тоже была животная реакция, реакция старшего брата. Паутина. Она вспомнила детскую книжку «Паутина Шарлотты». Она знала, что пауки не наделены человеческой личностью и голосом, но переживала за паука, которого могла стряхнуть и при этом не могла не воображать его как радушную паучиху. Она не знала, что наделяла великодушие женскими чертами, и это было частью морали этой конкретной сказки. Она не знала, что ее мать была против этого, перечитывая вслух эту историю несколько лет назад, когда они были достаточно маленькими, и им можно было читать на ночь. Мальчик и девочка вместе двинулись по густой траве. Почти обнаженные и розовеющие от солнца тела, кожу покалывает более прохладный воздух под сенью ветвей, и от паутины на ней выступили мурашки. Страх был лучшей частью исследования. Издалека они выглядели, как оленята, замеченные рано утром. Молодые, нерешительные, неуклюжие, но изящные, потому что они были сами собой. Арчи подумал, но не сказал Сыкло. Это был рефлекторный ответ на проявление слабости, но ведь она была его младшей сестрой. «Открывай». Роуз заколебалась, но потом отбросила сомнение. Она должна быть храброй. в этом и заключалась игра. На ручке была выемка, на которую нужно было нажать большим пальцем. Она ухватилась за ручку, но не крепко. Прикосновение к потертому металлу ощущалось точно разряд. Роуз распахнула дверь с громким скрипом. Внутри не было ничего, лишь россыпь засохших листьев в углу, которая выглядела так, Будто ее собрали почти намеренно. Сердце Роуз колотилось с такой силой, что она могла его слышать. Ой! Хотя она была немного разочарована, она не могла понять, что именно ожидала там найти. Арчи засунул голову внутрь здания, но не вошел. — Это грёбаное место такое скучное. — Да уж. Роуз ковыряла землю пальцем ноги. Ноготь был выкрашен в бледно-голубой цвет за несколько недель до этого. Теперь Арчи понял, что это игра-импровизация. Может быть, он тут спит, прячется тут по ночам. Мгновенный испуг. Кто? Он пожал плечами. Тот, кто оставил этот отпечаток. Арчи указал на листья, которые когда-то были влажными, но засохли, образовав плотную поверхность, образовавшую контур. «Я имею в виду, если бы ты оказалась в этих лесах, и тебе было некуда идти и негде спать, что бы ты сделала?» Она не хотела об этом думать. «Что ты имеешь в виду?» «Ты же не смогла бы, типа, залезть на дерево и спать там. Ну а на земле было бы небезопасно. Змеи и всякое такое дерьмо. Бешеные животные, четыре стены и крыша. В целом роскошно. А еще это окно!» Арчи указал на грязное оконное стекло, врезанная в стену сарая, которую они не заметили, пока не открыли дверь. Да, наверное. Она определенно не хотела бы спать на улице. Она не могла представить, как спит на ветвях дерева и думала, что не сможет даже залезть на него. Они занимались скалолазанием в однодневном лагере в парк Слоуп пару лет назад. Ее привязали за талию, она была в шлеме и на коленниках. но все равно отказалась лезть выше середины стены и повисла там в визжа, пока вожатый Дарнелл не потянул за веревку, чтобы спустить ее обратно вниз. Арчи многозначительно помолчал, чтобы он мог смотреть. «Смотреть куда?» Арчи, снова нагнувшись, заглянул в сарай и посмотрел в окно. «На дом, естественно. Посмотри сама. Прекрасный вид». Роуз шагнула вперед. испытывая легкое отвращение от грязи под ногами. Она могла не пригибаться, она была не такой высокой, как брат, но она все равно это сделала, положив руку ему на предплечье для поддержки. На самом деле, она могла осмотреть дом и из этого безопасного положения. Он продолжил. «Разве это не комната, в которой ты спишь? Вау! Поправь меня, если я ошибаюсь. Но я почти уверен, что это так». Представь, здесь темно, а весь дом освещен. Твоя маленькая лампа на прикроватной тумбочке горит, а ты читаешь, тебе славно и уютно под одеялом. Он мог бы просто проследовать за этим светом прямо до тебя. Бьюсь об заклад. В окна можно заглянуть, даже не вставая на цыпочки. Она рванулась назад, ударившись головой о косяк. «Заткнись, Арчи!» Он подавил смех. «Просто заткнись!» Она скрестила руки на груди. «Слушай, этим утром я видела оленей. Ни одного, много оленей, сотню, может быть больше. Прямо здесь. Это было так странно. Разве они бродят такими большими стадами?» Арчи подошел к дереву, в тени которого притулился маленький домик для игр. Он протянул руку и чуть-чуть подпрыгнул, схватился за нижнюю ветку, подтянул колени к груди и принялся качаться, как озорное животное. С глухим звуком спрыгнул на землю. Сплюнул в пыль. Я, блин, ничего не знаю о гребанных оленях. Персика розовые пушистые, липкие, их тела растворялись в листве. Нельзя было ни увидеть, ни услышать, ни проследить за ними во время их исследования. Они хотели, чтобы что-то произошло, но кое-что и так происходило. Они этого не знали, и на самом деле это их не касалось. Но, разумеется, коснется. Мир принадлежал молодым. Они были младенцами в лесу, и если верить сказке, старая английская сказка о двух младенцах, умерших в лесу, они умрут, и птицы позаботятся об их телах и, возможно, сопроводят их души на небеса. Зависит от того, какая версия сказки тебе известна. Тьма, обосновавшаяся на Манхэттене, Это осязаемое нечто могла иметь объяснение. Но кроме тьмы было все остальное, и оно казалось более расплывчатым, трудноуловимым, словно паутинка, тут и там, повсюду вокруг них. Они двинулись дальше в лес.